Хаяи не видел боя наверху. Был слишком занят делами на дороге. Потянулся за стрелой, вскочил на ноги, одновременно натягивая лук. Змеи неслись к нему с занесенными катанами. Выпустил стрелу, то свистнула безошибочно, врезаясь в грудь Ронину. Гад сбился с шага и упал. Бегущий за ним воин чуть притормозил, не желая запнуться. Это его и погубило. Стрела Хаяи вошла ему в горло. Кшемио прыгнул вперед, доставая очередную стрелу, обернулся, натягивая лук. Вовремя. Находящийся у него за спиной Ронин был уже рядом, уже поднимал катану для удара. Стрела вылетела не с такой силой, как предыдущие, но врагу хватило прямо в грудь. Пробивая кимоно и проскальзывая меж ребрами, судя по всему, она попала в сердце. Ронин согнулся пополам и рухнул на камне. Кшемио прыгнул другой... Замахнулся катаной. Китсуне понимал, что не успевает натянуть лук и наложить стрело. Потянулся за пояс, выдернул из ножен Танту и, к удивлению врага, прыгнул навстречу, сокращая дистанцию. Блеснула сталь. Танту ударил врага в подбородок, прошил небо и вошел в мозг. Удивление застыло на лице противника. Хаяи оттолкнул его пинком. Потом он снова обернулся в поисках врагов. Помочь Кентару в схватке наверху тоже было бы неплохо. Он наложил стрелу на тетиву, прицелился в силуэт неприятеля. Этот боец не дрался с духом, а сам натягивал короткий лук. Хаяи заметил блеск нацеленного в него наконечника стрелы, натянул свою тетиву. Оба они, Шумиё и его противник одновременно отпустили тетиву. Их стрелы разминулись во встречном полете. Кентаро исполнил быстрый широкий удар, одновременно левой рукой отбивая нацеленный в него ствол аркебузы. Сталь рассекла змеиного глаза, помчалась дальше и вонзилась в спешащего ему на помощь Ронина. Брызнули сразу два гейзера крови, заливая грудь и лицо духа. Вуин развернулся, быстро отбил удар следующего атакующего. Контратака, блеск стали. Клинок рубанул противника, оставляя глубокую рану наискость через всю грудь. Кентаро окинул взглядом поле боя. С одной стороны холма лишь иссеченные трупы и умирающие, с другой же какой-то воин врага как раз падал, прошитый на вылет стрелой. Но еще один противник, змеиный глаз, целился вниз из своего ружья. Мышцы ладони уже напряглись, пальцы тянули за спусковой крючок. Духу пришлось бы перескочить, овраг, добежать до него и ударить. И он рванулся бегом, оттолкнулся ногами, молясь всем богам и демонам, чтоб позволили ему успеть» чтоб позволили дотянуться до врага, прежде чем тот застрелит его брата, Хаяи. Он перелетел пропасть, еще в полете сложив ладони для удара. Змеиный глаз, видимо, заметил его краем глаза, потому что в последний момент обернулся и точно прицелился в грудь Кентаро. Алый клинок сверкнул, сталь ударила по стволу снизу и пуля ушла в бурое небо. Змеиный глаз крикнул что-то непонятное, а потом крик его превратился в хрип. Брызнула кровь. Кентаро проскочил мимо него, завершая удары и рисуя катаной красную полосу. Врак покачнулся. Ружье выскользнуло из слабеющих пальцев. Наконец его тело рухнуло вниз на тропинку под холмом. Тишина. Время от времени прерываемая лишь слабеющими стонами агонии. Никто из змей больше не представлял угрозы. Дух стряхнул кровь с сытого алого клинка. Привычным неторопливым движением вернул оружие в ножны, двумя пальцами снимая с лезвия остатки крови. «Ке... Кентаро!» Это был крик Кицуне, болезненный, с тонущей, лишенной обычной силы. Что-то случилось. Что-то очень плохое. Дух спрыгнул вниз, приземлился на тропе, взглядом ища своего боевого товарища. Хаяи был неподалеку, спиной прислонившись к камню. Кентару испугался, увидев обломок стрелы, торчащей из его тела. Лишь когда подбежал ближе, он заметил, что стрела вошла не в грудь или в живот, а в левую ладонь воина. Длинный лук лежал рядом, расщепленный, но в правой руке кицуне все еще сжимал окровавленный клык акулы. А лежащие вокруг мертвые тела змей указывали, что даже раненый одной рукой шамием мог изрубить многих врагов. Но сейчас он... Бледный полулежал у камня и звал своего брата и товарища. «Спокойно. Я уже здесь». Дух осматривал рану. Стрела вошла необычно, наконечник отсек средний палец, скорее всего, лежавший на рукояти лука, а затем прошел внутреннюю сторону ладони, выйдя в районе запястья. Хая брат мой, не буду тебя обманывать, выглядит это плохо». «В самом деле...» Китсуны болезненно улыбнулся. «А я-то думал, это царапина!» Они рассмеялись, но ситуация была серьезной. Кентаро без предупреждения отломил наконечник от стрелы, а затем мгновенным движением вытащил ее из раны. Импульс боли дошел до мозга с шамеей с задержкой, зарычал он лишь через минуту. «Ты мог бы предупредить?» «Да, мог бы». Кентаро усмехнулся, одновременно распутывая узлы манжета ТЭКО, стягивая длинную рукавицу КОТЭ, что закрывало руку вплоть до кусари, элемента защищающего локоть и с плеча. Посмотрел. Улыбка пропала с его лица. «Отрава!» — догадался Китсуны, видя выражение лица духа. Да, это был яд змей. Ладонь Хаяи уже была бледной, как у трупа. Жилы набухли, приобрели цвет граната или индиго. Почти видно было, как токсин ползет все выше по предплечью, движется к локтю, а потом дальше. «Хаяи!» «Брат», — прошептал кентару «Да, я знаю». Шамио отложил меч правой рукой и поднял уже почти непослушную левую, положил ее на камень. «Делай то, что необходимо». кентару потянулся за алым клинком, но Китсуны остановил его. «Нет, не этим проклятым оружием демонов. Клык Акулы, друг, если я должен принести что-то в жертву, то пусть это будет сделано родовым мечом нашего господина». Дух кивнул, завязал ему на плече жгут, останавливающий кровоток, а затем принял оружие из его руки. «Давай, брат! Я готов!» Кентаром молниеносным движением поднял оружие и рубанул, целясь чуть выше локтя. Они нашли себе укрытие в низине, чуть поодаль от главной дороги, где увидеть их можно было лишь встав непосредственно перед ними. Никакой погони не было. Змеи не выслали патрулей или разведчиков к месту засады. но ну и к тому же, раз уж воинов не убили туман, чары, мечи и стрелы с пулями, то не было смысла рисковать. Кентаро знал, что их враги придумают новый план. Терпеливо выждут и лишь тогда ударят. А сейчас у них было немного времени на отдых. Китсуне всю ночь трясся в лихорадке. На него тяжело подействовали как яд, так и ампутация – Духу пришлось дополнительно развести костер, чтобы стало чуть теплее. Мэйко отлично снарядила их. Китсуны обезболивал себя сакэ, принял вдобавок три гранулки и яши, но аи. Ему, наконец, удалось уснуть, но это был не сон, дающий отдых. Скорее, полный беспокойства транс. Кентаров слушался в бред друга. «Отец, отец, почему?» Вскрикивал время от времени Хаяи, чтобы потом прохрипеть «Господин! Мы догоним их!». Он проснулся под утро, когда Кентаро менял ему повязку. Рана выглядела совсем неплохо, но Кентаро не был хирургом и не мог помочь Хаяи так эффективно, как это сделал бы врач. Он понимал, что Мэйко придется над этим много потрудиться, но заражение, похоже, удалось избежать, а яд не проник настолько далеко, чтобы поразить мозг и сердце шамиё воин еще долго будет испытывать слабость но выживет если конечно вернется в дом спокойствия кентару покормил друга потом поел сам они сидели в тишине проклятая рука все еще болит понимаешь брат сказал наконец кетцуны да подтвердил кентару я слышал что так иногда бывает они обменялись усмешками без ты же мне и отрубил ее чтобы от нее избавиться С усилием засмеялся Китсоне. «Бястолку! Сакэ! Дай мне сакэ!» Дух подал ему бутылочку. Шамиё отпил глоток, другой, третий просиял. «Вот! Сразу лучше!» Отдал сосуд Кентару. «Есть за что благодарить богов!» Они снова замолчали. Казалось, что самурай уснул, но вот он заговорил снова. «Друг, прости меня за то, что я подвёл тебя». «Тебе не за что извиняться, Хаяй. Ты отважно сражался. Если бы не ты, я один мог бы и не справиться. Жалеешь раненого. Но я действительно подвел. В бою и перед ним дал обмануть себя Туману. Снова!» «Кентаро! Как же это так? Ведь тогда, когда я вел армию, та же самая магия, тот же самый Туман... «Я же должен был заметить, что не все в порядке, что меня одурманивают. Почему? Почему я не заметил?» Возможно, на этот раз магия была сильнее. Те зеленоватые кадила, возможно, их мощь более велика, чем сила заклятий, брошенных на нас тогда, среди лугов и холмов. «Я не знаю. Сам не знаю. Главное, что мы выжили». «Да, это важно!» Шамье снова уснул в этот раз крепче. Кентару не покинул друга». Думал о том, как быть дальше. Он не имел представления о том, насколько они углубились во вражескую территорию. С одной стороны скалы вздымались все выше, с другой дорога вела все глубже вниз. Наверняка рано или поздно они доберутся до скрытых среди гор крепостей змей. Проникнут в самое сердце гнезда гадов. Там ли находится юный Канеко? Китсуэн проснулся через несколько часов. Молчал, лишь грустно глядел в ту сторону, откуда они прибыли. «Хаяи, друг, я знаю. Знаю Кентаро. Я не могу идти дальше. Я слишком слаб, я калека. Я только помешаю тебе». «Это не так». «Это именно так», — Шамию грустно улыбнулся. «Я воин, друг мой. А воин знает, когда его бой окончен. Не говори мне ничего». «Я вернусь в Дом Спокойствия!» Они снова замолчали. «А если змеи...» «Если змеи встанут у меня на пути...» Китсуне показал здоровую правую руку, схватил голубую рукоять клыка акулы. «Это будут их проблемы!» Он усмехнулся, но тут же посерьезнел вновь. «Освободи нашего наследника, брат! Освободи его!» «Не беспокойся, Хаяи!» Господин Канеко вернется со мной домой. Он выходил из дома лишь за корзиной с едой и иногда, чтобы напиться воды из реки. Потом, когда он съедал то, что ему принесли, появлялся кто-то из змей и забирал корзинку, чтобы через несколько часов принести новую. Здесь всегда было темно, так что Канеко не имел понятия, ночь стоит или день, а спал тогда, когда этого требовал его организм. Когда уставал, просто ложился на матрац и закрывал глаза, через какое-то время просыпался. Он не хотел видеть своих врагов с настолько превосходящими силами, что даже не приставили к нему вооруженной охраны, почти равнодушных к его судьбе. Простой больной мальчик, куда он мог пойти, чем заняться? И не хотел натолкнуться на Аку, ту, которую считал подругой и которая предала его. «Сколько он тут провел? Несколько дней? Как минимум. Недели? Месяцы?» Он засыпал, просыпался, ел, шел к реке, пил, иногда мылся, а потом возвращался и снова, и снова. Однажды он открыл глаза и даже отшатнулся. Рядом стояла та худощавая старуха, женщина-воительница, которая с такой легкостью перебила людей его отца, предводительница змей. Она улыбалась, Но это не была циничная, злобная или злорадная улыбка. Нет, старуха улыбалась искренне. Ее сухое лицо внезапно оказалось лицом не мерзкой ведьмы, а доброй бабульки, обеспокоенной состоянием мальчика. «Как ты себя чувствуешь, господин?» спросила она, садясь близ его матраца. Канеко в страхе отодвинулся, все еще опасаясь женщины, но та покачала головой. «Я никогда не посмела бы причинить тебе вред, господин». Мальчик встал с набитого сеном матраца. Теперь его глаза находились на одной высоте с глазами старушки. Внезапно Каннеко посетила сумасшедшая смелость. «Если тебе так важно мое благополучие, то верни меня отцу», — сказал он твердо. «И покорно прими наказание, которое он тебе назначит». Госпожа Тишина кивнула. «Я бы и рада, но не могу». Ответила она. «Ты здесь в гораздо большей безопасности, чем рядом со своим отцом». «В самом деле?» «Истинно так. Вы украли меня, напали на мой дом, убили моих друзей, слуг и воинов, а теперь ты говоришь, госпожа, что я здесь в безопасности?» «А вот ответь мне и себе на один вопрос. Юный господин Канеко, как ты себя чувствуешь?» Мальчик даже замер. Но тут же понял, о чем на самом деле спрашивает его старуха. «Как он себя чувствовал?» «Чувствовал себя... хорошо. Прекрасно. Давно уже не чувствовал себя таким сильным и здоровым, как здесь. Его не тошнило, в стуле не было крови, боль не скручивала его живот. Его тело не сжигало лихорадка исчезли спазмы во сне. Он чувствовал себя превосходно, как еще никогда в жизни. Чувствовал себя почти здоровым». «Твои глаза говорят мне больше слов, юный господин Канеку». «Что? Что вы мне отдаёте?» «Мы? Ничего. Нам не нужно ничего давать тебе. Это влияние этого места». «Влаги тьмы? Воды из реки?» Старуха усмехнулась. «О, нет. Это нечто, уходящее корнями, куда глубже, чем ты думаешь. Пойдём, юный господин, я покажу тебе. Это и вправду». «Исключительное место!» Она протянула ему руку, и он хоть и неохотно вынужден был принять ее. Они вышли из дома и двинулись вверх по реке. Встречающиеся змеи кланялись госпоже тишине. Журчала вода в реке, шумели немногочисленные деревья. Они шли все дальше и дальше, и долина становилась словно бы менее мрачной. Наконец они вступили на тропинку, ведущую к такому месту, где построек было больше». Тогда Канеко снова начал бояться. Он сильнее сжал ладонь старушки, видя, кто выглядывает из домов. Это были не змеи, не воины, бандиты, ронины или ведьмы, безумной красоты, ловушка для каждого мужчины нет. Из этих хижин выглядывали лица уродливые, искаженные, люди с нездоровой синеватой кожей. Мужчины и женщины, сгорбленные, с выкрученными конечностями, одетые в лохмотья или в странные кимоно. «Кто? Кто это такие?» – спросил мальчик. «Это несчастные больные люди, которые лишь здесь нашли исцеление и возможность нормальной жизни. Там, откуда ты родом, их отвергали, часто избавляясь от них сразу после рождения». Но те, кто покровительствует этой долине и деревне, дали им шанс на вторую жизнь. «Они не красавцы, это правда. Но ведь ты, наверное, уже знаешь, что внешнее уродство не означает уродство духа. Верно?» «Да, это правда. Я ведь и сам болен. Никто, ни один ребенок в Доме Спокойствия не хотел со мной играть», признался Каннеко. «Их родители боялись меня». «Моих болезней, только отец и госпожа Мэйко. Только они были мне близки. Ещё господин кицуна Закура, служанка. Иногда... Но обычно я был один. Совершенно один. Только отец, мой отец, всегда находил для меня время. Всегда был со мной. Относился ко мне... Как? Нормально». Госпожа тишина покивала в ответ. «У тебя было хотя бы это утешение». «Отец, да. А вот они...» — старуха указала на уродов, выглядывающих из хибар. «Не имели даже этого. Пойдем дальше». Они двинулись еще выше, минуя дом за домом. Откуда-то прозвучал глубокий удар колокола, и вдруг Канеко заметил вдали что-то. Что-то, что он готов был поклясться, раньше там не стояло, а сейчас вдруг показалось из пустоты. Старые, покрытые мхом и наростами ворота Тории, а за ними золотой, оранжевый, живые ясные цвета. «В тебе много добра, юный господин Канеко», сказала госпожа Тишина, когда удар колокола отзвучал. «Больше, чем в большинстве людей. Болезнь сделала тебя не угрюмым и суровым, а, напротив, благородным. Скажи мне, юный господин, если бы ты мог» то хотел бы кого-нибудь избавить от собственной судьбы. Готов был бы спасти другого от тех мучений, которые сам испытываешь». Канекко задумался на минуту, остановился. «Да, я знаю, что такое страдать. Болеть. То, что я сам страдаю, не значит, что хочу того же для других». Старушка улыбнулась, и это была действительно радостная улыбка. «Ты просто любишь людей?» спросила она. «Да, несмотря ни на что, да, я встретил в жизни зло, но и добро. А ты, госпожа, любишь кого-нибудь?» Лицо женщины окаменело. Вопрос, казалось бы, обычный, оказался неожиданным. «Ну да», — улыбнулась она, словно бы своим воспоминанием. «Я любила кого-то, когда-то. У тебя был муж или дети, да? В каком-то смысле тот, кого я любила». «Был для меня и тем, и другим». «Как это?» — она засмеялась. «Он был младше меня», — ответила она. «Это был мой ученик. Воин. О да, из него вырос. Великий воин». «Вы не могли быть вместе?» «Не могли. И он, и я. Для нас слишком важна была дисциплина. Дух должен защищать того, кого ему доверили. Ему было кого защищать». «И мне тоже!» «Я понимаю», — грустно сказал Канеко. «А ты по-прежнему кого-то защищаешь, госпожа?» «Да», — ответила она, не колеблясь. «Защищаю! Я защищаю Ниппон!» Они прошли еще немного, и тут случилась неприятность. Юный господин Канеко покачнулся, сбился с шага, упал на колени, и его вырвало кровью. Провь окрасила каменные ступени, впиталась в почву и мох. Он поднял голову в испуге. Госпожа Тишина присела рядом с ним, обняла так, как внука обнимает добрая бабушка. «Болезнь должна была вернуться, юный господин», — шепнула она. И так ее удалось надолго остановить. «Скажи, ты хочешь, чтобы страдания наконец прекратились? Ты был бы готов к этому?» У Канеко не было сил отвечать. Он вытер кровь рукавом и лишь кивнул. Госпожа Тишина помогла ему встать, взяла его на руки, прошла через ворота Тори. В своем схроне они провели еще два дня. Потом Кентаро передал большинство припасов Хаяи, проводил его немного по дороге, к которой они пришли, и попрощался с другом. Шамио частично пришел в себя. Рана не воспалилась, так что был неплохой шанс — Если не наткнется на змей, то сможет вернуться в столицу Нагаты. Да и змеи, скорее всего, не станут его атаковать. Китсуне перестал быть для них угрозой. Сосредоточат свои силы на духе. Это он был врагом номер один. Он забрал с собой только самое необходимое. Дорога дальше обещала быть все более трудной, так что Кентаро не должен был идти по ней навьюченный как конь. Враги могли напасть в любую минуту а ему требовалось сохранять скорость и ловкость. Кентара продвигался вглубь долины. Растения были тут мертвыми, так же, как и деревья, уже не перекрученные зелено-коричневые чудовища, а серые, пустые, мертвые скорлупки стволов размечали пространство между скалами. И еще тут становилось все холоднее. А бьющая из камней влажность высасывала силы. Хотя он внимательно прислушивался и присматривался, не обнаружил до сих пор никаких следов змей. Гады расползлись по своим гнездам и норам. Ничего страшного. Дух сам придет к ним. Могло показаться, что он в этих горах совершенно один. Каждый день он прислушивался, но ни разу его ушей не коснулся ни один звук, что мог бы говорить о присутствии змей. Иногда где-то в отдалении скатывался по склону обломок скалы, другой раз ветер посвистывал между камней. Где-то далеко могла скрипнуть ветка. Помимо этого, его окружала мертвая тишина. Может быть, он заблудился? Может быть, действительно попал на территорию, где не было ни одного гада? Он оперся спиной, а холодный камень закрыл глаза, прислушался. Обычные звуки гор. Ничего более. Может, змеи магией маскировали свое присутствие, как тогда устроил для них камень? Он открыл глаза. Серый мир вокруг. Двинулся дальше. Дорога вела в пещеру, а перед ней, наконец, удалось заметить след человеческого присутствия. Слабым светом горела небольшая лампадка. Значит, он все же не сбился с пути. И дорога Пилигрима еще не закончилась. Он вступил во мрак, и его глаза тут же подстроились под темноту, выхватывая детали окружения. Коридор поворачивал, но не раздваивался — Кто-то, не знающий дороги, мог разбить себе нос о камни или, бредя в темноте, решит, что заблудился. Мрак ведь именно так и действовал, стимулировал воображение, стискивал сердца ледяными когтями страха. Здесь, в пещере, могло ничего и не таиться, достаточно было фантазии, что возобладало бы над разумом. Наконец, вдали он заметил точку света, выход из грота, откуда веяло холодом, Он вышел на свет и сразу схватился за меч. На одной из скал выше его стоял воин-змей. Змеиный глаз спокойно глядел на Кентаро, опираясь на свое ружье. Не целился, не готовился к выстрелу, просто стоял и смотрел. Дух прикинул, не использовать ли кёкетсу-сёге, не прыгнуть ли, не зарубить ли гада, но тот лишь спокойно отступил за камни, скрываясь с глаз. «Я наверное дороге». — шепнул сам себе Кентаро, снимая руку с меча. Дорога оборвалась. Тропа сперва велась между камнями, обходила скалы, а под конец исчезла. Кентаро взглянул в черный зев глубокой пропасти. Трудно было разглядеть что-либо сквозь лежащий кругом влажный туман. Но он, дух, был уверен. Не являлся волшебным, а был обычным для здешних мест. Глубокая пропасть... Дно, невидимое во мраке. Этот этап дороги Пилигрима оказался самым трудным из встречных до сих пор. Кинтар уже понимал, для кого предназначен был этот маршрут. Знал, что ни один обычный человек не прошел бы его до конца. И был рад, что отослал Хаяи. Потому что на встречу с госпожой Тишиной он должен был прибыть в одиночку. Так должно было быть с самого начала. Боги создали эту головоломку с характерной для себя ювелирной точностью. Кентаро усмехнулся, встал на краю пропасти, прыгнул. Его тело полетело вниз, навстречу с мраком и скалами, а глаза отчаянно искали любое подходящее место, чтобы зацепиться. Наконец, такое место нашлось. Сработало. Кёкэцу-сёге. Трос выстрелил, закрепился за корень, что прорастал между скал впереди. Затрещал сматывающий трос-барабан. Кентаро подхватило и понесло к камням, но он уже видел, что не найдет там опоры для ног, не сможет там задержаться, что должен мчаться дальше. Он оттолкнулся от скалы, выловил взглядом следующее место для зацепа, выстрелил трос, Кёкетсу Сёге повлекло его за собой. Вдалеке из тумана стали показываться новые очертания. Скалы, камни, но не только, и дерево тоже. Кентаро заметил укрепления, скрытые между скальными заломами, На другой стороне долины. Некрасивые, но крепкие сооружения. Барьеры, укрытия, сторожевые башни, частоколы, крепости. Скрытые в горах крепости змей. В самом центре вырастала из темноты вырезанная из одинокой скалы гигантская фигура мудреца. Его глаза смотрели точно на то место, откуда прыгнул дух. Вдали блеснуло. Раз, второй, третий. Лишь через минуту до слуха кентара донеслись звуки выстрелов. Пули миновали его буквально в притирку, когда он перескакивал от одного зацепа к другому, свистнули мимо ушей. Он оттолкнулся, снова метнул трос, стараясь направить свой полет так, чтобы фигура мудреца заслонила его от стрелков. Однако тогда змеи дали залп с другой стороны из-за деревянных барьеров. Кентар дернул рукой, чуть изменяя направление полета, с тем, чтобы как можно быстрее очутиться у ног каменного божества. Один рывок тросом, второй — ноги ударились о скалы. Он выхватил меч из ножен, метнулся вокруг фигуры, считая про себя удары сердца. Знал, сколько у него есть времени до того момента, как враги перезарядят свое оружие. Знал также, что их наверняка прикрывают лучники, как способные вести более быстрый обстрел. Он выбежал из-за мудреца, оттолкнулся, взмахнул левой рукой, приводя в действие кёкэцу-сёга. Крюк вонзился в деревянную перегородку. Трос взметнул духа вверх. Он перелетел над барьером и сразу же нанес удар. Алый клинок разрубил череп змеиного глаза. Дух мгновенно развернулся, ударил катаной стоящего рядом стрелка, что как раз натягивал лук. Не стал ждать, пока тот упадет, помчался по трубке вверх к следующим укреплениям. на духом свистнула стрела. Кентаро услышал звук горящего оружейного фитиля. Он снова прыгнул, оттолкнулся от скалы, плечом с размаху сбил лучника в пропасть, в плавном развороте рубанул мечом, оставив без головы стрелка с аркебузой. Схватил дрожащее тело и заслонился им. Бах! Бах! Пули вонзились в безголовый труп. Дух отшвырнул тело, прыгнул. Отталкиваясь ногами от скал, взлетел выше. Левой рукой схватился за край перегородки, нанес укол в щель между досками». Клинок вошел во что-то мягкое. Слуха Кентаро достиг болезненный стон. Перепрыгнул барьер, нанес два секущих удара. Катана начертила убийственный крест. Второй стрелок поскользнулся в собственной крови. Кентаро спрятался за валуном, прислушался. «Звуки быстро заряжаемых ружей. Какие-то приказы, поручения. Это был не один сторожевой пост, а сразу несколько. Они покрывали всю стену горы, проходы вели через пещеру или были узкими тропками наружу». Сложный лабиринт, дорога в котором могли найти лишь змеи. Значит, хотя бы одного врага он должен был взять живьем. Раскрылись деревянные ворота, и оттуда вышла группа воинов. Ронины, лучники, арбалетчики и змеиные глаза двинулись вниз по тропе. Трупы заметили быстро. Их противник был демоном, это точно. Тела их товарищей по оружию были рассечены так, словно их разорвало дикое животное, а не человек. Отрубленные руки, головы, скользкие кишки, выпадающие из ран на животе. С оружием на изготовку они спустились еще ниже, дошли до статуи мудреца. Духа не заметили, да и не могли бы, потому что им пришлось бы слишком высоко задирать головы чтобы увидеть лишь краешек его тела, втиснутого меж камнями наверху. А когда он прыгнул, реагировать было уже поздно. Катана блеснула на лету. Горбун заглянул в щель между досками. Ему показалось, что он слышит выстрелы, короткий шум боя, чей-то крик. А потом тишина. Смогли ли воины настичь призрака, что терроризирует их долину? Убили ли его? Горбун очень боялся. По правде сказать, он боялся всегда. В своей родной деревушке боялся, что его утопят или прогонят. Кому это нужно? Содержать уродливого калеку. Когда же его действительно изгнали, то боялся, что умрет с голоду. Правда, именно тогда, в лесной чаще, его обнаружили змеи. Сперва хотели убить, но когда увидели, что с собой у него нет ничего ценного, приказали идти с ними, привели в долину, накормили, а потом велели работать. Так он и работал, боясь змей. Но сейчас он боялся демона и горячо молился, чтобы его товарищи поскорее вернулись. И вскоре... Действительно, кто-то вернулся. Змеиный глаз шел неровно, спотыкаясь. Оружия при нем не было, двумя руками он сжимал бедро, из которого сочилась кровь. Когда он ударил в доски ворот, Горбун бросился к рычагам, раскрывающим створки, однако воин что-то прохрипел из-за досок. «Нет!» — кричал он. «Я быстро! Спасу тебя, друг!» — ответил Горбун. «Нет!» Заскрепели рычаги, двери начали распахиваться. «Я правильно...» «Правильно сделал!» — переспросил горбун. Змеиный глаз не отвечал. Он был мертв, а его тело было приколото к одной из створок острием меча. У входа в крепость промелькнула тень. «Да, ты правильно сделал!» — сказал Кентара, вырывая меч из тела противника. Труп свалился на наземь, а дух встал над горбуном. Она всегда поражалась, как могли в пещере так сплетаться абсолютно разные запахи. С одной стороны, она явственно чувствовала гнилостный запах, вонь человеческих и животных отходов. Здесь валились куски гниющего, полного личинок, мух, мяса. Под каменными стенами были сложены головы и черепа мужчин, женщин, детей, но также и животных, псов, козлов, быков. С поддерживающих потолок бревен свисали бьющиеся в агонии птицы, вороны, галки, пещерные черные стенолазы. Все это кого-либо, незнакомого с древними, забытыми искусствами, могло привести в ужас и отвращение, но для нее каждый кусок мяса, каждая кость, каждая личинка, мухи и каждая птица были элементами головоломки, слагаемыми магией воина многих лиц. Но был здесь и иной запах, иное присутствие. Приятный запах цветов, настолько соблазнительный, Настолько чарующий, что каждый, кто его почуял, хотел погрузиться во мрак. Этот аромат был словно прекрасная, но до мозга костей испорченная женщина, что могла соблазнить мужчину своей внешностью, чтобы потом нанести смертельный удар в тот самый момент, когда он оказывался безоружным. Ака знала, что колдуньи и змей являются живым примером именно таких женщин. Она взглянула на своих спутниц. Те были старше ее, но обладали намного меньшей силой. Одетые в коричнево-зеленые кимоно с резким, вызывающим макияжем, они казались воплощением самых сладострастных фантазий любого мужчину. Эту притягательную силу они использовали совершенно безжалостно, когда раз в году, во время Чино-Йору, Ночи Крови, лучшие воины змей могли выбрать себе ведьму и совокупиться с ней. А та взамен высасывала из них часть жизненной энергии, усиливая свою мощь. «Какие же глупцы эти войны!» — думала Ака, ведь они верили, что чейной Йору является наградой для них. На самом же деле они просто приносили в жертву часть своих жизненных сил. Мало кто из них доживал до следующего года, погибая в грабительских набегах или частых у змей поединках из-за женщин. Потому и не догадывались о том, что упоительная ночь с ведьмами означала сокращение их жизни на много лет. И, за этот счет... Удлинение жизни колдуний. Какая ни есть, а все же замена настоящему бессмертию для ведьм. Ака, однако же, училась совсем другим вещам. Она знала, что когда вырастет, не будет телесно общаться с мужчинами. Считала это отвратительным. О нет! Ее силы не зависела от использования чужих физических потребностей. Вовсе наоборот. Самообладание, дисциплина. Вот ключи к настоящей силе. Этому ее учила госпожа тишина. Она обернулась еще раз, взглянула на ведьму и растянула карминовые губы в презрительной улыбке. Они знали. О да, знали, что эта девчонка располагает большей силой, чем они. Знали, что ее сила со временем достигнет таких высот, о которых они не смеют и мечтать. И именно поэтому они должны были неукоснительно выполнять приказы этого... этого ребенка». А сейчас ребенок потребовал проводить его в пещеру, в которой проживал Субэте-но-као-но-сэнши, воин многих лиц. «Оставайтесь у входа», — бросила она ведьмам и вошла в темноту одна. Ее глаза сразу же приспособились к мраку, зрачки засветились белым. Она услышала многоголосное пение, сжала левой рукой рукоять своей катаны и вошла глубже. Грот был огромным, И пустым. Хотя при входе можно было предполагать, что он будет наполнен людскими и животными останками, но на самом деле все было совсем не так. Пещера была огромным природным залом, в центре которого стояла укрытая мраком фигура. Укрытая мраком, поскольку это существо магическим образом скрывало свою сущность даже перед усиленными чувствами девочки. Ака сделала несколько шагов через пустое пространство. Пустое ли? Пустое ли? Пожалуй, не абсолютно. Каким-то краем сознания она понимала, что пустота лишь иллюзия, что война многих лиц окружает целый рой невидимых, пребывающих словно бы на другом ментальном плане душ, духов и других нематериальных существ. Субэте но Као но Сэнши склонился перед ней. Хотя он и располагал сравнимой мощью, равными они все же не были. Это он служил, а она давала распоряжение. Она присмотрелась к созданию. Его тело все еще покрывало магическая тень, но кое-что заметить ей все же удалось. Кривые ноги, худые, тоже искривленные руки, непривычно выгнутая нагината в них, на которую воин опирался как на посох. Большой горб? Нет, не горб, это были головы. Семь сросшихся друг с другом, не до конца сформированных голов, торчали из хребта чудовища, как голова пловца торчит из воды. Глаза смотрели на Аку, одни со страхом, другие с беспокойством, а какие-то с интересом. Девочка знала, что в каждой из них находится свой разум, сросшийся с разумами остальных. Результатом являлось единое, хоть и полубезумное, но все же могучее создание – Воин что-то пробурчал, пытаясь сформировать звук своими деформированными губами. «Да, я пришла за советом», — ответила Ака на незаданный вопрос. «Моя госпожа, моя наставница много говорит о смирении, выдержке и понимании своего места в мире. Неужели она и вправду считает, что сын старого Нагаты более ценен, чем я?» Ответом были нечленораздельные звуки, бурчание, взрёвывание. «Так...» «Значит, ты разделяешь ее мнение?» Огромное уродливое тело неловко задвигалось. Волна мыслей и чувств рухнула в разум девочки, заполняя его, без малого выбивая из черепа. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино. Она увидела разные временные плоскости, как запутанное сплетение настоящую паутину событий и возможностей. Вот только в конце все эти альтернативные временные линии Вели лишь к одному итогу — уничтожению непона Разве что она даже попятилась. «Это значит, она действительно права? Этот мальчик... Да-да, теперь я понимаю!» Она снова приблизилась к существу, протянула руку и мягко положила ладонь на один из черепов воина. Погладила редкие сальные волосы. «Только взгляд в тот мир, с которым ты связан, принес ответ». «Предназначением этого ребенка является смерть». «Госпожа!» — она резко обернулась. У входа в грот стоял одетый в черное стройный мужчина, воин с лицом закрытым платком. «Моя госпожа прислала тебя, воробей?» — спросила Ака. «Нет, я явился по собственной воле, с предупреждением». «Говори». «Дух прорвался в нашей крепости, убивает наших людей и входит в долину все глубже». «Скоро он будет здесь, мы видим его, даже сейчас». «Ого!» «Не сомневаюсь подумала Ака. Воробьи и ее госпожи обменивались чувствами и ощущениями. То, что видел один, видели и все его братья. «Должны ли мы его?» — спросил воин. Ака оборвала его быстрым жестом. «Нет», — приказала она. «Вы останетесь со мной. Вы и мои ведьмы». Она взглянула на «Субэте но Као но Сэнши». «Друг мой, тебя посетит один дух. Покажи ему то, что показал мне». Чудовище покорно склонило головы. Он очистил меч от крови и убрал его в ножны. Потом присел у стены на изящном, явно похищенном из какого-то поместья сундуке, прикрыл глаза и дал себе несколько минут отдыха. Мышцы горели огнем, пальцев он почти не чувствовал, а ноги были словно из ваты. Он убил по дороге сюда так много людей, что давно сбился со счета. Но многих он и пощадил, позволяя им бежать в боковые коридоры, высеченных в скалах крепостей или же просто исчезнуть в туманах долины. Он был один. Один в цитадели клана змеи. У него это получилось. Но все же это был еще не конец пути. Крепости гадов были настоящим лабиринтом. Состояли как из природных коридоров, так и из выдолбленных в камне залов, туннелей, проходов, комнат и складов. Великие Даймё обычно строили свои замки таким образом, чтобы внутренняя планировка зданий была как можно более сложной. И, очевидно, высекая из камня свою цитадель, змеи использовали аналогичные решения. Кинтару непременно заблудился бы здесь, но ему улыбнулось счастье. Горбатое счастье. Мужчина был слугой у гадов, и, видимо, они не настолько хорошо к нему относились, чтоб он испытывал к ним глубокую преданность. Без сопротивления он показал духу дальнейшую дорогу через пещеры. «Вглубь долины», — так он сказал. А это значило, что Канеко не находился в крепости, а был спрятан где-то глубже, дальше. Горы, судя по всему, скрывали больше тайн, чем можно было предположить. Дух прошел через внешние территории по дороге, уничтожая попадавшихся змей. Наконец он оказался в каких-то древних штольнях, а из них попал на склады продуктов и оружия. Здесь ему уже больше не встречались противники, а слух не уловил признаков чьего-то присутствия. Дух позволил своему телу передохнуть. Он просто сел на сундук и закрыл глаза. Знал, что его разбудит даже самые тихий шум, и если это случится, то закаленный годами тренировок организм забудет об усталости и снова вступит в бой. Но сейчас ему нужна была хоть минута спокойствия. Он абсолютно ни о чем не думал, зная, что разум требует отдыха точно так же, как и тело. Тот, кто не дает отдыха своим мыслям, может лениться хоть целый месяц, но все равно сам не отдохнет. Поэтому он старался выключить свой разум, не пускать туда хоть ненадолго мысли об окружающей его враждебной долине, змеях, жгучей боли утомленных мышц, о Хаяе, о том, смог ли его брат и товарищ по оружию вырваться из гор, а госпоже Мэйко и о той странной робости, которую она в нем пробуждает, о Торе, о ее страданиях, прерванных его рукой, о красном лотосе, которую потерял, потерпев первое из многих поражений, господин Канеко». «Тебя я не подведу. Очисти мысли, дух». Он расслабился еще больше, а затем начал по очереди напрягать мышцы разных частей тела. Пальцы ног, щиколотки, мышцы ног, живота, пальцы рук, предплечья, плечи, шея. Все это в ритме управляемого, успокаивающего дыхания. Трудно было сказать, сколько он пребывал в этом удивительном состоянии медитации – В конце концов он все же открыл глаза, с облегчением заметив, что напряжен намного меньше, что сердце успокоилось и уже не бьется так бешено, как до того. Он встал. Кентаро находился в каком-то складе. У стен на специальных стойках стояло огнестрельное оружие. Аркибузы, канегасимы и еще какие-то странные, но без сомнения аналогичные стреляющие приспособления. «Порох тут не хранился». Пещеры были слишком сырыми, так что черный, взрывчатый порошок просто намок бы и стал негоден к употреблению. Зато во множестве были представлены мечи. Тяжелые неуклюжие топоры, окованные железом палицы. Была здесь и одежда, плащи из сухого тростника, грязные самурайские доспехи, соломенные шляпы. Наконец, взгляд его упал на нечто неожиданное. Странные топорики на длинных рукоятях Короткие луки обратного изгиба, характерные сабли с широкими лезвиями, прощи, арбалеты, оружие мангутов. Значит, их подозрения оправдались? Змеи действительно были в сговоре с захватчиками. Неужели они и в самом деле должны были подготовить продолжение наступления мангутов, дать степным дикарям время и возможность для преодоления южных болот и рек? Неужели похищение господина Канеко было частью сценария по ослаблению кланов этой части непона чтобы мангутский меч вошел в эту землю так же легко, как нож в кусок тофу? Он двинулся дальше, проходя по пути пещеры, заваленные набивными матрацами, брошенные в попыхах кухни. Ни одного мангута здесь не было. Захватчики хорошо умели использовать местных для черной работы. Его ушей достиг новый звук. Что-то похожее на шуршание – в той пещере, куда он направлялся. Он положил руку на рукоять алого клинка. Крейп потолка здесь состоял из грубо отесанных бревен. Коридор сужался, и, наконец, Кентаров встал перед старыми деревянными дверями. Он присмотрелся к ним повнимательней. Похоже, их привезли с континента. Резьба, изображающая веселых и толстых монахов, была выполнена в технике, незнакомой в Ниппоне. Как же так вышло, что эти двери преодолели столь далекий путь через сушу и море, чтобы потом оказаться не в поместье какого-то даймё, а здесь и ветшать среди влажности в тайных крепостях змей? А может быть, все было иначе? Может быть, эти двери действительно находились в крепости какого-то великого господина, крепости, что годы взяли, вынеся оттуда двери как добычу? Дух толкнул одну из створок — Его нос сразу уловил запах кадила, а уши — все тот же шелестящий звук. И шипение. Это была часовинка, старинная, выдолбленная в скале часовинка, состоящая посреди нее запущенной фигурой мудреца. Вот только у ног его располагались не цветы, дары или другие жертвы, нет. Там стояли миски, наполненные... Кентаро нахмурился. коричневая черное и зеленое дымящиеся жидкости». Миски были наполнены ядами. Без сомнения, именно теми, которыми змеи натирали острия, наконечники яри и стрел, обмакивали именно туда пули для ружей. Тут же рядом стояла плетеная корзина, и как раз из нее доносился этот неприятный шипящий звук. Дух сбросил с нее крышку, сунул внутрь руку и вытянул именно то, что и предполагал — Коричневая змея ввелась вокруг его запястья, сжала предплечье, но никак не могла клыками достать до тела воина. Кентара долго смотрел на зубы, сочащиеся ядом. В его памяти всплыли давние воспоминания, ощущения из детства, когда седой пес Ину, закаляя тело ученика, представлял к его шее клыки присмыкающегося, когда позволял остаткам яда проникнуть в кровь для того, чтобы тело стало невосприимчивым к яду. Он размозжил голову змее, попросту стиснув кулак, и отбросил падаль на землю. Только после этого он поднял взгляд и присмотрелся к статуе мудреца. И вздрогнул. Такого изображения этого божества он еще не видел. Сперва ему даже показалось, что статуя просто грязная или полуразрушенная, но нет, это было не так. Каменный мудрец был изображен как мужчина в крайней степени истощения. Из-под кожи торчали ребра... Глаза были запавшими, лицо больше напоминало череп, чем обычное спокойное обличие Бога. С какой целью это было сделано? Кто решился таким почти издевательским способом изобразить первого бессмертного? Не веселое божество, символизирующее триумф человека и союз с небесами, а жалкая, слабая, почти умирающая фигура. А может быть, в этом был какой-то более глубокий, понятный лишь скульптору смысл? Кентару обошел фигуру, направляясь к дверям с другой стороны подземной часовенки И увидел, что они облеплены белыми бумажными ленточками, на каждой из которых была одна и та же надпись. «Назад!» — гласила она. «Назад!» — кричали знаки, изящные и неровные, написанные уверенной рукой и дрожащей, четкие знаки и знаки размазанные. «Назад! Назад! Назад! Назад! Назад! Назад! Назад!», назад! А посреди этого безумия, в самом центре, ровно в том месте, где сходились створки дверей, находилась ленточка с иной надписью «Много голов — это много глаз».